Конец и начало. Выйдя за Петропавловку, я увидел личный состав артполка РГК во главе с командиром. Они меня пригласили выпить за упокой отчасти, я отказался. Меня нагнал всадник, выехавший из леса. Я решил отобрать у этого всадника лошадь, и я это сделал. Я был в каком-то шоковом состоянии. Впоследствии оказалось, что этот всадник Был работником прокуратуры 297-й дивизии, в которой я начал свою службу. В Бутурлиновке мы погрузились в эшелоны и поехали в направлении Сталинграда. Бутурлиновка была одним из центров кожевинного производства Воронежской губернии. В конце XIX века здесь производилось до миллиона пар сапог ежегодно. Шили сапоги и для царской семьи. В один из дней, утром, авиация противника застала нас на станции Филонова и сильно бомбила. Двигаться дальше ЖД путем нельзя было. Мы разгрузились и пошли пешим порядком. Дойдя до Сухова-1 и Сухова-2, нас остановили. И здесь решилась судьба остатков нашей дивизии. У дивизии были отобраны оставшиеся части и подразделения пехоты. Вся материальная часть и другие виды вооружения, конский состав, переданные другим соединениям. Часть офицерского состава дивизии во главе с НШ, начальником штаба Бойко ПВ, была направлена в Бугуруслан для переформирования. Бойко Петр Власович. Дата рождения 1 февраля 1908 года. Дата смерти неизвестна. Полковник Родился в городе Лебедин Сумской области, награжден многими орденами. Это было в последних числах июля месяца 1942 года.